Глава сороковая. Ты хоть понимаешь, что Лиу пережил, пока я там валялся потравленный? Мозги близнецу Миньона предстояло вправлять качественно. Я ни разу не педагог и не психолог, но вроде как взрослая тетка должна справиться. И начну с шоковой терапии. Да уж, конечно! Тут же окрысился Силье. Переживал за дружка нового, прямо место себе не находил. Заткнись и слушай. Несильный, но стремительный подзатыльник заставил Селье аниметь, скорее от возмущения, чем от чего-то другого. Ты придурок, сам не понял, он за тебя боялся. Ты всю дорогу на меня волком смотришь, даже не скрываешь, а тут меня травят». Уже замахнувшийся для ответного удара парень так и застыл с поднятой рукой, пледнее на глазах. «Дошло!» — ядовито усмехнулась я. «Запросто мог под топор отправиться вместе с тем гадом. Сам не видел, что у дядьки твоего седых волос прибавилось. Уж не знаю, как господин Жуй тебя отмазывал. Наверняка недёшево встала» раз даже в допросную ни разу не дёрнули. А ты даже не заметил ни этого, ни того, что брат, ни жив, ни мёртв, входил все это время. Про меня он знал, что не помру. Матушка Барбара сразу кишки мне промыла. А про тебя бабка надвое сказала. — Он... он думал... Селье не хватало воздуха, чтобы произнести фразу до конца. — Что я... «Вот ты без всякого топора головы же, а?» Я хлопнула себя ладонями по коленям. «Он думал, что тебя могут обвинить и казнить. Давай, вспоминай. Красиво выглядело, как человеку башку рубят. Хотел бы на его место». Селье побледнел еще сильнее. А потом я пять минут сидела на крыльце, любовалась звездами, и старалась не прислушиваться к тому, как выворачивается наизнанку этот близнец. «Дошло! На!» Поскольку разговор был более-менее продуман и спланирован заранее, я захватила с собой кое-что нужное, предвидя такую реакцию мальчишки, и теперь протянула ему глиняную бутыль с отваром мелиссы. «Рот прополощи, а потом пей!» «Свалились на мою голову, вы оба!» Селье молча взял баклажку и какое-то время сосредоточенно булькал. Потом рухнул рядом со мной на выщербленные ступеньки и засопел. Молча. «Думай, давай!» — вздохнула я. «Чем твоего брата удержать? Ты лучше его знаешь. Я в душе не гребу, что такого он во мне нашел, чтобы таким хвостом привязаться». Наспор его взял. Так это когда было? Было и прошло. Не знаю. Угрюмо буркнул Селье. Подцапались мы с ним, а тут ты. Вот он и переметнулся. Так помиритесь. Я ковырнула носком сапога темное пятно на старом ракушечнике, из которого было построено крыльцо. Небось, гадость ему сказал. А извиняться в лом? А чего сразу я... А того, что они у тебя изо рта сами сыплются, как из дырявого мешка. Да ты! Да я! Кончай базар. Значит, подойдешь и извинишься. А дальше посмотрим. Я встала со ступенек и потянулась. Вали, а то заметят, что нас долго нет. По команду еще, сами разберемся. Бурчал Селье громко и грозно. Но было понятно, что это так, для порядка и чувства собственного достоинства. Подойдет и извинится. План по выдворению старшего миньона обратно в семью вступил в первую стадию. А за его спиной и младшие не пропадут, если что. И я смогу уйти из замка с чистой совестью. Жаль, конечно, что первой стадией проблема не решилась. «Да я уже на следующее утро видела, как селье то и дело за локоть оттаскивает брата куда-нибудь в укромный уголок и что-то там ему объясняет, размахивая руками». А Лиу его слушает, не пытаясь оттолкнуть или послать. «Поскольку во время этих быстрых переговоров близнецы ни разу не посмотрели в мою сторону», Я сделала вывод, что мозгов у силье все же больше, чем у Хлебушка. И он сообразил не лить помою в мою лохань, чтобы очернить перед братом. А то результат был бы прямо противоположный. Уж настолько своего миньона я узнать успела. Но все шло нормально. То есть как нормально? Меня по-прежнему таскали каждый вечер учиться быть принцессой я училась, куда деваться. Решила выложиться на полную. Быстрее бы только этот фарс закончился. И по-прежнему Ли ждал меня на лестнице. Но больше не пытался заговорить и в принципе все больше отстранялся. Это было правильно, но от чего-то все равно неприятно. Очень остро я это почувствовала в тот вечер когда вышла от герцога особенно взмокшая и усталая, а его на обычном месте не обнаружила, и в спальне его не было. Я, с одной стороны, вздохнула с облегчением, а с другой — странное дело, наша человеческая душа. От чего на ней так погано стало? Пошла, проверила мелких, убедилась, что все на месте коллективно домывают гуся. Гусь отбивается и орёт, брызги из лохани по всей комнате, виск, писк и дым коромыслом. То есть все в полном порядке. Только Лиу с ними нет. Скорее всего, старший миньон таки ушёл к брату. Или они вместе ужинают у дядьки, тоже возможно. Успокаивая себя этими мыслями, я плюхнулась на свою кровать и закинула руки за голову. Потом полезла в пояс и нащупала завернутые в него монетки. Получить даже один золотой из честно заработанной награды у меня так и не получилось. Намеков полынный герцог не понимал, а настаивать я боялась, чтобы не вызвать подозрения. Зато стала ныть, что задолбалась и работу на кухне тянуть, и за вещами своими смотреть, следить, ухаживать – и для него принцессу играть. А услуги тех же прачек и гладильщин в замке не бесплатные. То есть для господ они работают за жалование, и примерно раз в месяц им отправляют тюк грязного белья от слуг. Но этого ж мало. Чтобы выглядеть прилично, надо прачкам приплачивать, а мне нечем. Жалование повара выдадут только в конце трехлунья, Ну, заведено так на кухне. А до него еще ого-го, сколько ждать. Герцог пофыркал и выдал мне десяток серебрушек. Маленьких, как рыбьи чешуйки, но увесистых. И сказал, что на прачек с лихвой хватит. А если я вздумаю покупать у скотниц самогон и напьюсь, он меня лично выпарит. Про самогон у скотниц я намотала на ус. Этого я не знала. Но угрозу только пожала плечами и решила про себя. Да хоть сколько-то денег лучше, чем ничего. Тем более непонятно, как бы я тот золотой за пределами замка разменивала. У кого? Больно уж не вяжется шкет-беспризорник и такое богатство. Приличный человек стражу начнет звать. А неприличный даст по башке и золото отберет. На десять серебрушек трактир, конечно, не купить. Зато для выживания они могут оказаться даже полезнее. Лио этой ночью в комнату так и не вернулся. Увидела я его только следующим утром на кухне. Он пришел с братом и сразу занялся с ним на пару тестом для пирогов. Мне кивнул приветливо, даже улыбнулся но не подошел. «Что ж, хоть и пакостно от чего-то на душе, но в любом случае это лучше, чем его вечно хмурое молчание, ревнивые взгляды и недовольное сопение в спину, когда я вечером пойду к герцогу. Давай, парень, все у тебя будет хорошо без меня».